Глава 20 вторая попытка. Состояние здоровья Северсона настолько улучшилось, что больной уже без особых усилий передвигался по больнице. Несмотря на это, ему устроили основательный медицинский осмотр с участием Наташи Орловой, специально для этого прилетевшей из Москвы на Луну. «Все в порядке», – уверяла она Алену Свазилову, которая все еще переживала за жизнь Северсона. Он просто переволновался. Поэтому и случился приступ. А может, на него неблаготворно повлияли необычные условия жизни на Луне? Думаю, что нет. Скафандры прекрасно держат нужную температуру, не пропускает космических лучей. С этой стороны, ему ничего не грозит, даже если учитывать то, что его организм чувствительнее наших. Алена горячо пожала руку Орловой, то улыбнулась. Ее глаза говорили «понимаю, понимаю». И все же, теперь я не отпущу его от себя ни на шаг. Прибыв на Луну, академик наворотил, напрасно искал и в обсерваториях, и на металлургическом заводе. Через несколько часов он нашел ее в оранжерее. Она гуляла с Северсоном среди пышных, причудливых растений, выведенных в среде с шестеро меньшей силой притяжения. «Вижу, что вы болезням не уступаете», — приветствовал Северсон и наворотил. «А это потому, что я хочу принять участие в испытании ракеты», — пошутил Северсон. «Разрешите?» навратил, почесал затылок. «Ну, друг, решающее слово должны сказать врачи, спросите Наташу. Я лично ничего не имею против, но предупреждаю заранее. Много надежд на эксперимент не возлагайте». «Почему?» – удивился Северсон. Алена, стоя за его спиной, изо всех сил подмигивала академику, чтобы тот не продолжал этот разговор. «Чтобы вы не разочаровались при возможной неудаче». Наташа Орлова, конечно же, запретила Северсону даже думать об экспериментальной ракете. Пациенту, мол, еще требуется полный покой. Пациент будет волноваться, значит, пусть себе и лежит, и ждет, пока эксперимент закончится, а тогда ему все расскажут. Как не спорил Северсон, ему пришлось подчиниться. Экспериментальная ракета академика навратила готова к старту. Представители Президиума Всемирной Академии Наук сидят у приемников в помещении недалеко от стартовой эстакады. Ватсон, поглядывая на металлическую сигару, что помчится сейчас в темноту Вселенной, иронично улыбается. «Старт!» Разрезает напряженную тишину голос Навратила. Красное пламя на эстакаде ракета исчезает в необозримой дали. Это уже многократно виденная, вполне привычная картина. И все же... Сегодня каждый раз следит за ней напряженно, с волнением. Глаза еще долго не могут оторваться от того места, где расплывается последний след межзвездного путешественника, который никогда не вернется назад. Периодически сигналы радиопередатчика ракеты анатонно отчитывают время как метроном, только очень чуткое ухо различает увеличение интервалу между отдельными звуками. Пацан вытаскивает из кармана записную книжку и спокойно читает свои заметки скорость мизерная каких-то там несколько сотен километров в секунду то что происходит вокруг пока его не интересует сложные аппараты точно измеряют увеличение интервалов между сигналами и с тихим шорохом вычисляет по ним скорость ракеты 35 тысяч километров в секунду 60 тысяч километров в секунду 70 тысяч Ватсон начинает искоса поглядывать на циферблат указателя. Навратил закрывает глаза и прислушивается, будто опасаясь, что вот-вот в глубинах вселенной раздастся глушительный взрыв. На лбу у него выступают холодные бисеринки пота. Шайнер чувствует себя примерно так же, как родственник пациента, уложенного на операционный стол. «70500!» Слышится дрожащий голос оператора электронно-вычислительной машины. «Критический момент». Шепчет академик Шайнер, сжимая руку в 80 тысяч». Сия вскакивает с кресел. Каждый звук метронома напоминает навратил удар сердца. Та-та-та. Сердце не останавливается, а скорость все растет. 80 тысяч пятьсот. Восемьдесят одна тысяча. Восемьдесят пять тысяч. Девяносто тысяч. Патенков снова садится и гладит себе колено. Но оборачивается он к Ватсону. Но безобидный вопрос заставляет его отбросить напускное спокойствие. «Не говорите гоп, пока не перепрыгнем!» Тихо отвечает он. Навратил слышит это, но не сердится. Его также мучит сомнения. А действительно, перевалит ли скорость ракеты за сотню тысяч? Мурную радость после каждого следующего сообщения проявляет только академик Шайнер. Он даже пробует шутить в этой напряженной обстановке, но его шутки не встречают отклика. А Северсон тем временем скучает в большой оранжереи металлургического комбината тихо, не подозревая, что исторический эксперимент уже начался. Заведующий больницей развредился среди тропических растений оборудовать для него чудесный уголок с креслом, библиотечкой, письменным столом, тахтой и телевизором. Здесь красиво, уютно, но сегодня пациенту как-то не по себе. Он думает о прошлом и настоящем. «Я живу в великую эпоху», — говорит он сам себе «Войны исчезли навсегда, но борьба человечества против природы сейчас достигает своей вершины. Время летит, и вскоре эти славные годы уйдут в небытие, в прошлое, как и незабываемое путешествие с Амонсоном. Я должен их как-то удержать. Начну писать дневник». Ход его мысли перекрывает Алена, которая бурей врывается в оранжерею. «Лейф, дорогой!» – кричит она, с трудом переводя дух. Ракета достигла скорости в 120 тысяч километров в секунду. Скорость растет. Лейв, мы выиграли. Северсон сделал шаг навстречу девушке, крепко взял ее за обе руки. Алена, я хочу пойти туда. Пойдемте, Лейв, пойдемте. Это действительно для вас необходимо. Когда они вошли в бункер возле стартовой площадки, электронные указатели скорости ракеты показывали скорость 145 тысяч километров в секунду. Ура! воскликнул Шайнер. С такой скоростью уже можно отправляться в путь. Теперь его поддержали другие. Победа была неоспоримой. Полет к другой звездной системе из невероятной фантастики превращался во вполне реальную вещь. Академик Ватсон долго сидел молча, потом тихо подошел к наворотилу. «Я рад, что ошибался», — сказал он тихо. «Если ракета достигнет запланированных вами 150 тысяч...» «Я охотно приму участие в экспедиции на Проксиму». Навратил удивленно взглянул на него. «Вы это говорите серьезно?» «Вы принципиальный противник моего проекта?» «О, да! Вот вам моя рука!» «Я бы хотел собственными глазами увидеть, как выглядят эти ваши квакающие люди!» «О, первый доброволец!» рынично улыбнулся академик Хотинков. «Осознаете ли вы, каким рискованным будет этот полет?» Я, возможно, понимаю это лучше, чем академик навратил. Именно поэтому и хочу принять участие в полете. Хотинку медленно покачал головой и подумал, он еще откажется от своих слов или все же надеется, что ракета не разгонится до 150 тысяч километров. Когда индикаторы показали скорость 149 тысяч километров в секунду, Ватсон едва заметно побледнел, а напряженно следил за экранами аппарата и молчал, Пробегала минута за минутой, прошел час, а скорость не повышалась. Сигналы не замолкали, не повторялись через долгие промежутки времени, но интервалы уже не увеличивались. Вероятно, ракета из все горючее. С досадой сказал Навратил. В таком случае можно считать, что эксперимент закончен. Академик Хатенко устал и пожал Навратил руку. Закончен с очень хорошим результатом. Позвольте мне ознакомить президиум академии с экспериментальными данными и внести предложение, отдать приказ о начале постройки межзвездного корабля. Одновременно сообщите, что я добровольно заявляю о своем желании быть членом этого корабля. Попросил академик Шайнер и искоса глянул на Ватсона. Та тысячи километров, которые не хватает до 150, меня не сможет остановить. Уотсон вздрогнул. «Погодите, я еще не сказал, что это остановит меня, и я настаиваю на своем заявлении. Я тоже хочу принять участие в полете». Сидя в углу, Северсон молча наблюдал за учеными. Ему было грустно и тоскливо. Его тоже манило путешествие в далекие звездные миры. Но возможность такого путешествия исключалась. На Проксиму Центавра его никто не возьмет».